Глава 6. Было очень здорово уйти из дома. Я сделал большой вдох через нос и громко выдохнул через рот. <свы> Наш дом находится на самом краю старого микрорайона. Друг за другом там стоят 10 малёсеньких домов, а затем сразу начинаются дома новые. За нашим забором лес. Насколько мне известно, у этого леса даже нет имени. Его называют лес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 Жёлтая трубка, которая когда-то была частью авторучки, торчала из дырки в заборе. Кто ты использовал дырку как бойницу, чтобы стрелять в меня шариками из жёлтой бумаги? И этот кто-то был хорошим стрелком. Я подошёл к дырке и наклонился, чтобы заглянуть в неё. Тут же меня изо всех сил стукнули по спине. Развернувшись, я увидел крышечную девочку, которая злобно ухмылялась и хихикала.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 Она исчезла. Рокси потом дощечка в заборе, разделявшем наши дворы, качнулась в сторону. Рокси высунулась и хихикнула. Вот так. Щель была узкая, но я пролез. Грушечная Рокси прошла в неё, почти не задев забор. Я оказался в запущенном саду, где обнаружились жалкие кусты и цветы и сырняки и старая пластмассовая горка. По нестриженому газону Рокси прошагала к огромному плющу, который разросся по обе стороны забора, и начала обвевать орешник. Она раздвинула плющ и полезла внутрь. Через несколько секунд я услышал её голос с другой стороны забора. Ты идёшь или будешь бояться? Я отодвинул ветку. Плющ скрывал дырку в заборе, отделявшем двор от леса. В лес вела тропинка.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 Я засмеялся. "Не что такого смешного? Тебе не нравится?" В душе я считал, что всё это совершенно потрясающе, но признаваться, естественно, не собирался. "На Армуль", сказал я. "А где? Хм, где ты всё это взяла?" Моя реакция Рокси явно разочаровала. Я тут же почувствовал себя немного виноватым. "В мусорных баках по большей части", ответила она.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 Называя её крошечной, я не преувеличивал. Она была такая маленькая, что ей можно было бы дать лет 6, но велась вся Рокси более зрела, лет на 16. Кожа у неё была блестящей, коричневой, как полированное дерево, а на ней насути имела россыпь веснушек. Кудрявые африканские волосы были острижены без изысков и коротко, как у мальчика. Одежда тоже ничем не выделялась: шорты, шлёпанцы, грязная белая футболка, джинсовая куртка.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 Может, всё ещё обойдётся. Но Рокси была совсем не такая. Казалось, её губы навсегда застыли в улыбке, словно она без конца смеялась над некой тайной шуткой. Рокси заметила, как я на неё смотрю. Ты что, уставился? Никогда не видел джентльмена? Внезапно у неё появился лондонский акцент, и я не смог скрыть своего удивления. Она засмеялась. Это из Оливера. Наверное, у меня был глупый вид.